Глава вторая. Новая жизнь. Алексис. Весь день я едва сдерживался, чтобы не взорваться и не разразиться самой грубой бранью. Аня на меня даже не смотрела. Она вообще выглядела так, словно у нее кто-то умер. Внутри меня бушевали злость, вина, раздражение и досада. Все было так удобно, вот зачем нужно все портить? Чего она ожидала? Что я кину к ее ногам весь мир, встану на колени и начну вымаливать прощение? С чего бы? Мы вообще едва знакомы, и если память мне не изменяет, все происходило между нами добровольно и к обоюдному удовольствию. Несмотря на решение поговорить с ней после того, как вернусь из столицы, мне остро хотелось подойти и потрясти ее за плечи. Заставить посмотреть мне в глаза. И что? Мало мне одной истерички. Теперь у меня их две. По опыту я знал, что такая молчанка всегда заканчивается грандиозным скандалом. Но мои ожидания не оправдались. Вечером, когда Аня все-таки соизволила спуститься к ужину, я вдруг понял, что она меня боится. Скандала не случилось и я начал догадываться, что его и не будет. Молча поев, жена ушла к себе, пригласив сыновей поиграть в одну из настольных игр. Мысль о том, что теперь так будет всегда, вызвала странную, глухую тоску. Я понимал, что ничего ей не обещал, и даже прямо говорил ни на что не рассчитывать, но чувствовал себя едва ли не преступником, отчего еще сильнее злился. Прислуга получила разнос за обнаруженные мною недочеты. Управляющий выслушал гневную тираду, дипломатично попросил предоставить замечание в письменном виде и удалился, сославшись на отсутствие времени. Я же всерьез раздумывал над тем, чтобы подняться к Ане и высказать все, что об этом думаю. Да, я хотел от нее избавиться, когда не знал, кто она такая, но не избавился же. И даже заботился, сил и возможностей, никак ее не обижал, денег давал, просьбы исполнял, даже на скачки взял. Я вспомнил бесшабашное веселье, с которым мы забирали ее выигрыш со скачек, и мне стало тошно от себя. Странное чувство только усилилось, когда я начал прокручивать в памяти события, связанные с женой. И чем ярче были воспоминания, тем неприятнее становилось. Я хотел плеснуть верали себе в стакан, но в последний момент отдал предпочтение более крепкому напитку с резким запахом полыни. Я ни к чему жену не принуждал, ничего не обещал. Нам было хорошо. Зачем все портить очередными розовыми соплями? Да, я ее не люблю. Дальше что? Это не значит, что я отказываюсь ее содержать, защищать или заботиться о ней. Это вообще ничего не значит. Мы могли бы найти гармонию и баланс в отношениях. Я уже даже смирился с тем, что избавиться от нее не получится. Зачем все усложнять? Погруженный в невеселые думы силовую линию чужого портала я почувствовал слишком поздно и смачно выругался про себя, когда опознал структуру. Только Ксендры тут не хватало. Она пришла прямиком ко мне в кабинет, полураздетая и воинственно настроенная. То, что мы будем ругаться, стало понятно по ее лицу, но впервые я был этому даже рад. Скрестив руки на груди и оперевшись на стол, я ждал, отдавая инициативу ей. — И как это понимать, Алекс? — начала она, как обычно. — Даже не поздороваешься. — выгнул я бровь. — Издеваешься? — рассверепела она. — Нет, интересуюсь. — Я даю тебе пять минут, чтобы извиниться, — выдала Ксендра коронную фразу, засверкав глазами, а я в очередной раз поразился тому, насколько она красива. Особенно вот такая воинственная, возмущенная, со вздымающейся грудью и боевым румянцем на лице. — У меня есть новости, любимая, и они тебе не понравятся. Я нашел свою единую. Блестящие черные глаза в обрамлении пушистых ресниц расширились от удивления. — Почему не понравится? Наконец-то мы сможем пожениться. — Потому что я пока не могу от нее избавиться и не смогу еще какое-то время. Ксендра вспыхнула факелом, вздрогнув прекрасным телом, одетым во фривольный халат. — Что? — Как оказалось, у меня есть дети. Двое. Они еще недостаточно взрослые и пока плохо адаптировались в нашем мире. Я забрал их сюда. Поэтому ты должна дать мне слово, любимая, что не будешь вмешиваться в происходящее. Я решу проблему со своей единой сам. Тогда, когда налажу достаточно хороший контакт с детьми, ты меня поняла. Я добавил в голос металла, чтобы показать, что не шучу. Скандалы уже остакоскорели до самой крайней степени. Но куда от них денешься? Ты это всерьез? Ты вообще в своем уме притащил сюда свою подстилку и говоришь меня, чтобы я ждала? «После стольких лет?» Яростно прошипела Ксендра. «У детей будет травма. Если сделать это прямо сейчас, придется подождать». «Мне плевать на их травмы, понятно? Ты мне обещал, ты обещал, что избавишься от этой швали. Как только узнаешь, кто она такая, ты обещал, Алекс!» Бушевала Ксендра, довершая свои слова звоном разбитой бутылки. Сегодня она перешла к битью посуды, даже раньше обычного, значит, действительно злится. И я не отказываюсь от своего обещания, но я избавлюсь от нее тогда и так, как сам это решу. Ты меня поняла? Я сделал паузу, внимательно глядя в глаза возлюбленной. Клятву, Ксендра, я жду клятву. Ты что, ополоумел? Может, мне еще и охранять ее нужно?» Взвелась она, и еще одна бутылка полетела в мою сторону. Я привычно уклонился. Стекло со звоном разбилось за спиной. Скандалы с Ксендрой помогают поддерживать скорость реакции на должном уровне и учат ловкости. Разумеется, ей не стоит знать, что избавляться от Ани я больше не планирую, иначе клятву не получить ни за какие сокровища мира. — Я привез тебе подарок, очень дорогой подарок. С уверенностью могу сказать, что подобного ни у кого нет. Решил я переключить ее внимание. — Покажи! — с вызовом ответила она. — Сначала клятву, любимая. Я знаю, насколько ты скоро на расправу, а этот вопрос я буду решать сам. — Подожди, Алекс! — внезапно остановилась она. — Ты ее вспомнил. Ты что-то вспомнил? Ксендра буквально впилась взглядом в мое лицо. Вот уж не думал, что мои воспоминания могут быть для нее настолько важны. Нет, ничего. Но я выяснил, что с повстанцами меня ничего не связывает. Все время отсутствия я провел в другом мире. Просмотрел ее воспоминания, там все однозначно. — Алекс, и что дальше? Ты ее любишь? Кто она такая? Покажи мне ее. Я люблю тебя. Она значения не имеет. Разговор на этом закрыт. Ты ее целовал? В голосе Ксендры звенело напряжение, и мне стало неожиданно приятно от этой ревности. Вот уж не думал, что она будет так переживать из-за другой женщины. Нет, иди сюда. Сначала клятва, потом подарок я привлек к себе полуодетую возлюбленную вот только целовать ее не решился проснется метка а с ней и аня а мне только этого не хватало ксендра заглянула мне в лицо я хочу выйти замуж как можно скорее надо мной смеются все эти годы можно подумать тебя волнует что о тебе говорят в этом вопросе волнует я не могу больше ждать И клятву я тебе давать не буду. У тебя есть месяц на то, чтобы избавиться от нее самому. Дальше за дело возьмусь я. Это мое последнее слово. Тогда свадьбы не будет. Усмехнулся я, зная, что хожу сейчас по очень тонкому льду. Неужели? Зло сощурило глаза Ксендра. Мне нужна жена, которая сможет мне уступать хотя бы иногда. В ее глазах... Было столько трудно скрываемого бешенства, столько ненависти, и она отвернулась, молча глядя в темное окно. Неужели настолько хочет замуж, что уступит? Я заинтересованно ждал. Хорошо, я дам тебе клятву, но после этого мы пойдем в столицу. Я устала заниматься домом одна, и мне нужны деньги. Я же оплатил проект почти целиком. «Возникли обстоятельства?» «Холодно», — ответила она. «Мне было плевать на деньги. Главное, что я смогу добиться от нее необходимого. Клятвы не трогать Аню. Иначе обеспечить безопасность жены у меня не получится. Ксендра очень изобретательна. И всегда добивается своего». «Клятва, любимая...» «Начиная с этого момента, я клянусь не причинять вред, не просить и не поручать другим причинять вред твоей единой и твоим детям», — процедила она. «Спасибо. Я протянул ей резную шкатулку, куда положил купленный в мире Ани браслет с бирюзой. Изделие действительно было невероятно красивым. Даже удивительно, что иномирцы сделали такое без магии». Сендра приняла шкатулку кивком и достала украшение. Потому как загорелись ее глаза, и улыбка тронула пухлые, четко очерченные губы, стало понятно. Подарок пришелся по вкусу. «Пойдем, сейчас!» Я не стал спорить, просто притянул к себе к Сендру, поцеловал и вошел вслед за ней в портал. «Если Аню теперь и разбудит метка, нас в лейсте она уже не найдет!» Вещей в столичной квартире у меня достаточно. Хорошо бы, конечно, оставить для Ани записку, но делать этого при Ксендре я не стал.